«Ты совсем с ума сошёл, Грегори!» Ругалась на мужа Клара. «Устрои такой на похоронах ребёнка! Да ты выжил из ума со своими пьянками!» Она с дочками вернулась домой, на захудалую ферму Айронхилл, где встретила охмелевшего главу семейства. Отпустив девочек поиграть снаружи, тут же набросилась на него, готовясь высказать всё, что накопилось. «И в чём дело, дорогая?» ухмыльнулся он, сидя за столом со стаканом в руках, и протянул. «Это называется...» «Справедливость?» «Какая к черту справедливость, идиот?» Клара подскочила ближе, но тут же отшатнулась, учуяв вонь и алкогольный дурман, исходящий от мужа. «Ты позоришь нашу семью! У Роджерсов погиб сын, а ты глумишься над этим? Да как у тебя духу хватило!» «Хватило!» Олсен залпом выпил содержимое и слегка поморщился. Дешевый смогун был мне лучшим средством, чтобы расслабиться, но иного не было. а «Все потому...» что Беннет — гнусный лжец. Он должен мне отдать половину сокровищ, которые наши деды добыли у чёртовых красножопых обезьян». «Ты снова за своё!» Клара закатила глаза. «Боже, сколько можно? Весь город над тобой смеётся. Может, хватит в конце-то концов? Возьми себя в руки и приведи ферму в порядок!» Она указала на супруга, который в это время с трудом поднялся из-за стола. «Взгляни на себя, Грегори. Где тот мужчина, которого я полюбила пять лет назад?» «Когда ты свернул с верной дорожки и превратился в это... ничтожество!» «Ничтожество!» — разгневался олсон и угрожающе двинулся на жену, но уже после первого шага его занесло вправо. Ухватившись за стену, он выпрямился и цокнул от досады языком. Взглянув на женщину, вновь хмыкнул и продолжил. «Да как ты не понимаешь, дура! Если Роджер свернет нам золото, то мы заживем, как настоящие...» «Как настоящий кто, Грегори?» — нахмурилась Клара. «Прекрати искать то, чего нет, и вернись в семью, иначе мне придётся разговаривать с тобой по-иному». «И что ж ты сделаешь?» — с ирунией переспросил олсон Отмахнувшись от жены, развернулся и направился в спальню, но при этом продолжал болтать. «Ты мне не веришь! Никто не верит! Только чёртов Роджер знает правду! И я, мой отец!» Он видел золото собственными глазами. А ещё он видел артефакт индейцев». С этими словами олсон рухнул на кушетку и прикрыл воспалённые глаза. «Проклятый шаманом артефакт, приносящий хозяину погибель. Каждый, кто хоть раз прикоснётся к золоту, уже никогда не избавится от дьявольской алчности». «Алчность от золота?» Клара внезапно рассмеялась, присев за стол и с омерзением отодвинув стакан мужа. От стекла разило спиртом. «Ты серьёзно, Грегори? Это называется жадность, и она присуща каждому здравомыслящему человеку. Просто кто-то может направить её в верное русло, а кто-то...» — скривилась, глядя на супруга. — «Выдумывает пьяные байки, лишь бы оправдать свою никчёмность». «Никчёмность!» — вновь вскинулся олсон но тут же со стоном рухнул обратно на кушетку, схватившись за больную голову. «Ты всё-таки полная дура, Клара!» прохрипел он. — Проклятие существует. Вспомни, Барнабас Роджерс повесился. Роберт родился сумасшедшим, а потом погиб от укуса гремучей твари. Не удивлюсь, если вскоре Беннет будет горевать по Саре или эйвори Ведь проклятие... — Заткнись, придурок! — гаркнул на него Клара, сжав от злости кулаки. С каждым подобным разговором сдерживать себя становилось все сложнее. И вот сегодня Грегори перешел черту. Не смей говорить так о детях, даже если они чужие. а своих позабыл, решил проклинать других. — и ни о ком не забыл, придурочная, — простонал пьяница. — Просто ты не понимаешь, не хочешь понимать. Золотая змея, ее прокляли, чтобы никто не смог вынести золото из той чертовой пещеры. Но Барнабас и Амзи не были суеверными. Оно и верно, никто бы не устоял перед такими деньгами. «Я бы тоже. Но не теперь. Теперь я вижу, как страдает Беннет. И знаешь...» — он усмехнулся. «Ты меня вновь будешь проклинать. Но я считаю, что это заслужено. Роджерс!» — олсон издал приглушенный стон. «Сам виноват». А через мгновение по дому разнесся тяжелый храп. «Идиот!» — с презрительной усмешкой произнесла Клара и посмотрела в окно. Анна и эми играли недалеко. Глядя на них, на душе женщины стало чуточку полегче. Да, она понимала, что с таким мужем будет непросто. Очень непросто. Но в то же время появилась крамольная мысль, которую она старалась отогнать от себя всё сегодняшнее утро. Её дети живы и здоровы. «Может, и правда проклятие существует?» На мгновение подумала Клара. «С другой стороны, отец Грегори был тем ещё пьяницей. Да и откуда у Беннета золото?» Стал бы он жить в нищете, когда под половицами таится сокровище индейцев. Однако кое-что не давало ей покоя. «Змея, значит», – задумчиво прошептала женщина, вспоминая мифы и легенды местных народов. Перед тем, как их семья переехала в Исперкрос, Клара увлекалась различными байками. Тогда ей было всего восемь лет, но она уже умела читать по слогам и даже что-то писать. Ее мать была учительницей английского языка в Рокслине, а отец – священнослужителем. Именно из-за того, что его послали проповедовать в это захолустье, им и пришлось оставить родной городок. клари далось это тяжело, и чтобы хоть как-то развеять печальные думы дочери, ее мать принялась рассказывать истории индейцев и ковбоев, которые, по преданиям, жили в окрестностях Высперкросса. Громовой змей. Именно так назывался один из проклятых артефактов племени Хатаву, мистический народ, основу которого составляли колдуны, Их магию считали самой сильной, поэтому другие племена, испугавшись их силы, попросту вырезали соседей. Однако те успели наложить проклятие на артефакты, которые после хранились в тайне ото всех. Но мать Клары упомянула и золотую змею, которая была погребена с остальными сокровищами где-то относительно недалеко от Высперкросса. «Мисс Олсон!» — тихий мужской голос вырвал Клару из собственных мыслей. «Простите, если напугал». В дверях стоял помощник шерифа и смотрел на спящего Грегори. «Ваш муж, надеюсь, еще не скоро встанет?» Вновь обратился он к Кларе. «Не хотелось бы, чтобы в такой день Грегори снова что-то учудил У Роджерса в горе, и я искренне им соболезную. Вы же понимаете?» «Да, конечно». Женщина резко вскочила со стула, при этом чуть не опрокинув стакан на пол. Томас Фелтон давно ей симпатизировал, вот только она до сих пор не могла позволить себе решительный шаг. Это ужасная трагедия. Клара направилась к гостю. И мне очень стыдно за поведение Грегори. Вы и сами видите, в каком он пребывает состоянии последние несколько месяцев, офицер. Да, вижу. Фелтон неожиданно для Клары окинул её заинтересованным взглядом и улыбнулся. Что ж, рад бы снова с вами встретиться, мисс олсон Он хотел было уйти, но женщина робко окликнула офицера. Томас? Клара вновь бросила взгляд на улицу, где дочки продолжали увлечённо играть. В её голове внезапно появилась идея, в которую она моментально вцепилась и уже не хотела отпускать. Поэтому, сделав глубокий вдох, отчего дрогнула пышная грудь, спросила. «А вы не могли бы задержаться на пару минут?» «Пару?» Казалось, что Фелтон понимал её с полуслова и решительно шагнул внутрь дома. «Возможно, этого не хватит, мисс олсон «Зовите меня Кларой, офицер», – кокетливо произнесла она. «Как скажешь, Клара».